Время. Этот же день. Проводы. Место действия. Зрительская трибуна стадиона. Несколько рядов сидений занимает семейство Ким. Рядом с Джо Уоном в прекрасном настроении сидит Ю Джин, периодически, как бы невзначай, стараясь коснуться его плечом. Тот же, не обращая внимания на вертящуюся рядом девушку, внимательно смотрит на сцену с таким видом, как будто ничего интереснее в жизни не видал. Юджин подарила парню изящный, покрытый платиной и браслет для ношения на плече. На браслете выгравированы группа крови, фамилия и имя владельца. Пользуясь тем, что на эстраде приглашенная группа девушек закончила выступление и под аплодисменты зрителей покидает сцену, Юджин наклоняется к Дживону. «Опа! Тебе понравился мой подарок!» Шепотом интересуется она прямо ему в ухо. «Угу!» – мычит в ответ Дживон. Отклоняя голову в противоположную сторону. «Опа! Обязательно носи его. Каждый раз видя его, ты будешь вспоминать обо мне. Для этого ты выгравировала внутри свое имя. И твое тоже. Мое с одной стороны, твое с другой. Не знаю, позволят ли в армии такое носить. «Опа! Это самый лучший подарок, что я смогла найти. Он такой мужской, такой мужественный. Прямо как ты!» Сказав это, Юджин смущенно краснеет. Джоон бросает на нее взгляд и насмешливо хмыкает. В этот момент рабочие сцены выносят и ставят синтезатор на подставке, а вышедший на сцену конференции объявляет следующий номер. А теперь последний номер нашего выступления! Громко объявляет конференция. Неожиданно к нам пришла девушка и сказала, что хочет сделать подарок своему парню, уходящему в армию. Она написала музыку для проводов, которую вы сейчас все и услышите. Встречайте! «Пак Юн Ми!» Джуон издает хрюкающий звук, а Юджин замирает с приоткрытым ртом, не веря своим глазам. «Ну, вообще-то он не мой парень!» Выходя на сцену, поправляет ведущего в свой микрофон Юн Ми. «Он мой друг!» Несмотря на достаточно жаркий день, она одета в светло-голубые джинсы такого же оттенка короткую джинсовую куртку с закатанными до локтей рукавами и белую блузку. На запястье правой руки широкий кожаный браслет, на ногах Светло-голубого цвета теннисные туфли с белой подошвой, а на голове, надетая задом наперед, белая бейсболка. Издали она очень похожа на мальчишку. На сцену Юнми выходит без поклона и приветствия, так словно звезда, которую узнают все и везде, и которая может особо не заморачиваться такими пустяками. Зрители с интересом, разглядывая девушку, кивают и понимающие смеются ее словам. Да, мол, конечно, мы понимаем. Все понимаем, друг. «Он будет служить в морской пехоте», – уверенно продолжает Юнми в микрофон. «В знаменитой бригаде – голубые драконы. Семья Джу Вона, до которой наконец дошло, о ком сейчас говорят, дружно поворачивается к своему призывнику. Тот, на секунду сделав большие глаза, с непонимающим видом пожимает в ответ плечами. У Юджин на лице растерянность. Она не знает, что происходит и что ей нужно делать. Не знаю, есть ли у голубых драконов свой марш, Тем временем рассказывает дальше Юнми. Наверняка есть, но даже если это так, пусть у них будет еще один. Я написала марш, посвящая его Ким Джу Вону, голубым драконам и всем парням, защищающим и оберегающим от врагов нашу родину. Юнми становится перед синтезатором, двумя руками закрепляет микрофон в держателе стойки и, вытянув шею и наклонившись вперед, громко объявляет в него марш Red Alert. Наклонив голову, она уверенно опускает руки на клавиши. В ответ над полем мощно трубят трубы и, под ритм печатного шага марширующих по брусчатке батальонов, на ничего не подозревающих корейцев внезапно обрушивается настоящий имперский марш марш, распираемый силой стальных мускулов и преисполненный насмешливого презрения к врагам. Странный и чуждый для этой страны народ, который всегда считался мирной нацией. Сноска Прослушать инструментальный вариант марша исполняемого Юнми можно будет в конце главы, конец носки. Растерявшись от неожиданности, люди слушают. Звучит последняя нота. Тишина. Конференсье тоже, как и все, в первый раз услышавший композицию, озадаченно смотрит на исполнительницу. Удачной службы! Хён!» Наклонившись к микрофону, громко напутствует Юнми и добавляет, делая энергичный жест рукой "Файтин!" Видимо, вспомнив, что нужно делать, она кланяется и уходит со сцены, по-прежнему сопровождаемая недоуменным молчанием. Эмм что ж, это было весьма неожиданно», произносит в микрофон отлипший конференции «Весьма энергично». Над трибуной возникает легкий гул из удивленных голосов зрителей. «Тебе понравилось?» «Не знаю. Такая странная музыка». «Кто эта девушка? Сколько ей лет?» «Разве она не слишком молода для такой музыки?» «Где она учится? Как она могла такое написать?» «Разве это корейская музыка? Что это вообще было?» «Она сказала хён? Вы тоже слышали?» «Сказать парню хён? Что это такое?» «Это очень странно. Так это девушка или парень? Надо же, хён!» С непроницаемым выражением на лице и плотно сжав губы, Дживон смотрит поверх крыш и деревьев в голубое небо. Место действия. Пустынный закуток между трибунами. Дживон, приложив к уху телефон, с кем-то разговаривает повышенным тоном. Телефонный разговор. Дживон, ты что творишь, Чусан Пурида? Совсем мозги потеряла? Юнми удивленно. В смысле, Дживон? В смысле, что ты устроила? Если решила обратить на себя внимание выступлением на моих проводах, это понятно. Но зачем делать из себя Маджори, обращаясь ко мне, Это-то зачем? Сноска. Маджори – дурак, дурень, с корейского. Конец сноски. Юнми, хмуро, «Я перепутала». Дживон, «Перепутала?» Юнми, «Да, я не хотела, просто сильно волновалась. Забыла, что нужно поклониться». И слова перепутала. «Извини, Дживон». «Извини? Как можно так перепутать? Специально ведь сделала. За посылку решила отомстить. Злопамятная, да, звереныш?» Юнми, вздыхая, «Нет, я просто решила прийти на твои проводы. Закрыть тему друга, ты же хотел». Дживон, «Решила она». «А мозгов посоветоваться со мной у тебя не хватило? Да ты только хуже сделала. Уже забывать стали про моего друга, а ты опять вытащила эту тему. Что на тебе за одежда? Как ты выглядишь? Журналисты от восторга с ума сойдут. Это же новый скандал!» Юнми молча сопит в трубку. Джион продолжает возмущаться. «А что скажут в бригаде про этот твой марш? Получается, что это подарок им от меня? С чего ты решила, что его не станут критиковать? Где ты его вообще взяла?» Юнми. «Придумала». Джион. «О другом нужно думать. Когда девушка провожает Оппу в армию, она грустит, поет печальные песни, плачет, а не пишет такое, как ты. Ты что, на войну с ним собралась? Это не музыка проводов. Под твою музыку только убивать хорошо. причем с наслаждением». Юнми недоуменно. «Это музыка для военных». Дживон, «Ты девушка, а не солдат. Вот и пой соответствующие девушкам песни». Юнми начинает сердиться. «Это моё дело, что петь». «Кому не нравится, пусть не слушает». Джион с бешенством в голосе. «Заткнись, а то я сейчас найду тебя и вместо армии попаду в тюрьму». «Заткнулась, поняла?» Юнми молчит. Джион вдохнул-выдохнув. «Значит так. Больше не смей мне попадаться на глаза. Слышишь? Пусть тебя сожрут журналисты, пока я буду в армии. И попробуй только сказать про меня что-нибудь не то». «Поняла? Засужу за твой язык. Тебе ясно?» «Ясно?» Юнми вздохнув. «Ясно, Джион. А раз ясно?» Тогда проваливай, идиотка. Джувон, разорвав соединение, еще несколько секунд откровенно матерится вслух, потом оборачивается и натыкается на ошарашенный взгляд Юджин, которая слушает уже примерно с половины разговора. А тебе чего? Срывается он на нее. Опа! Испуганно втягивая голову в плечи, говорит Та. Твоя мама послала тебя найти. Джувон от души врезает кулаком по удачно подвернувшейся стене. А в это время. Ну и ладно произносит Юнми, глядя на телефон в своей ладони. Зато тема закрыта. С громким звуком захлопывает крышку и отправляет девайс в карман куртки. Конец главы. Далее звучит инструментальная версия советского марша, исполняемого Юнми.